Глава третья. Сталинизм. Раз уж Советскому Союзу требовалась вторая революция, экономическая, как ее нужно было совершить? Очевидно, не силами толп стихийно выплеснувшихся на улице, как в 1917 году. Эта революция должна была быть спланированной, В конце концов, ее цель — воплотить в жизнь идею централизованного экономического планирования и направляемой из Москвы. Историки часто называют ее революцией «сверху», делая акцент на слове «сверху». Это довольно точно, если не упускать из виду слово «революция». Самой необычной чертой сталинской программы экономических преобразований было то, что она проводилась в жизнь, по сути, революционными методами. Чтобы достичь своей цели, Сталин мобилизовал партию и ее сторонников на осуществление насилия против других групп населения. Идея подать планомерную проводимую государством программу индустриализации как революционную войну с классовыми врагами и иностранными интервентами может показаться странной. Но Сталин был прежде всего революционером, то есть профессионалом насилия и возбуждения классовой вражды. Партия в таких вещах тоже прекрасно разбиралась. С точки зрения экономической рациональности этот метод был крайне затратным, но с учетом воинственного настроя партии и ее становления в обстановке гражданской войны у подобных средств имелась своя политическая рациональность. Великий перелом 1929-1932 годов, название периода отсылает к программной статье Сталина, складывался из трех компонентов. Первый ⁇ ускоренная индустриализация согласно пятилетнему плану, разработанному государством. Второй ⁇ коллективизация крестьянских хозяйств. И третий ⁇ культурная революция, термин который в СССР придумали задолго до 1960-х годов, когда его взяли на вооружение китайские коммунисты. Насилие, сопровождавшее все три компонента, призвано было устрашить беспартийное население и вынудить его подчиниться. Но была у него и другая задача – воодушевить сталинских бойцов – коммунистов, комсомольцев, сознательных городских рабочих – Разрешив им делать то, чего они на тот момент все еще по-настоящему хотели, а именно бороться с людьми, которых считали своими врагами. Как часто бывает в моменты внутренних кризисов, в качестве стимула для таких действий власти использовали предполагаемую внешнюю угрозу. Несмотря на то, что реальных доказательств непосредственной подготовки к капиталистическим западам, без сомнения, враждебно настроенным, силовой операции против СССР не было, советская пресса месяцами разыгрывала карту военной угрозы. Культурная революция, под которой понималась необходимость покончить с подчинением коммунистической страны буржуазной культуре и науке, следовала той же логике, начавшейся в 1928 году с широко освещаемых показательных судебных процессов над инженерами буржуазными специалистами, обвиненными в промышленном саботаже и шпионаже в пользу иностранных разведок. После этого на заводах развернулась настоящая охота на ведьм, направленная против вредителей из числа инженеров, привилегированному положению которых нередко завидовали рабочие. Смысловым центром экономической повестки сталинской революции была, безусловно, индустриализация, а не коллективизация. Коллективизацию считали второстепенной задачей, которую, учитывая предсказуемое сопротивление крестьянства, разумнее всего было отложить на потом. Но в 1928 году Советская Компартия предпочла соображение классовой борьбы доводом рассудка. Не в первый раз крестьяне и правительство СССР вступили в конфликт из-за цен на сельскохозяйственную продукцию. Государство могло бы повысить закупочные цены, но экономисты в один голос твердили, что финансировать индустриализацию можно лишь осуществив нажим на крестьянство. Сталин, нечасто покидавший столицу, совершил краткую поездку в Сибирь, чтобы лично оценить положение дел. Вернулся он с известием, что кулаки, стремясь повысить цены, придерживают зерно и не пускают его на рынок, и что это представляет собой политический саботаж. За сокрытие зерна ввели новые наказания, что только сильнее разожгло сопротивление крестьян. Сплошная коллективизация, стартовавшая в конце 1929 года, призвана была снять этот конфликт раз и навсегда. Единственными производителями зерна должны были стать новые коллективные хозяйства, единственным его покупателем — государство. Проблема кулаков тоже должна была быть решена окончательно. Их следовало попросту изгнать из деревень. Тем временем в городах, в рамках кампании по изъятию городской экономики из частных рук, под удар попал другой классовый враг. С помощью ГПУ государство пресекало деятельность непманов, мелких торговцев и ремесленников, а сами они отправлялись в тюрьму. Это была еще одна поспешная и непродуманная мера, вынудившая власти в спешном порядке, практически без предварительной подготовки, выстраивать государственную сеть розничной торговли. Это привело к дефициту, нормированию товаров, благодаря которому население четче осознало военную угрозу и, как следствие, быстрому росту черного рынка. Коллективизация и культурная революция Коллективизация, предположительно, должна была быть добровольной, Но в деревнях почти не наблюдалось, какого бы то ни было стихийного стремления коллективизироваться. И неотъемлемым элементом программы стало принуждение в форме параллельного процесса раскулачивания, заключавшегося в отъеме земель и домов у тех, на кого наклеивали ярлык кулака. Самих же кулаков ГПУ депортировало в отдаленные районы Советского Союза. Ставилась задача ликвидации кулаков как класса, Но поскольку на селе уже почти не осталось кулаков в первоначальном понимании этого слова, то есть тех, кто эксплуатировал труд бедных крестьян, отчасти в результате усилий по пресечению подобной практики, предпринимаемых на протяжении 1920-х годов, объявить кулаком и наказать можно было любого, кто не нравился соседям. Проводить коллективизацию — То есть, попросту говоря, убеждать крестьян записываться в коллективные хозяйства, сокращенно колхозы, под угрозой объявления кулаками и выселения. В сельскую местность выезжали бригады коммунистов и горожан-добровольцев. Записавшись в колхоз, крестьяне должны были передать своих лошадей на вспашку коллективных земель, которые образовывались слиянием традиционных личных наделов. Иногда коллективизаторы забирали и прочий скот. При всем энтузиазме, который в то время вызывало всяческое планирование, коллективизация стартовала практически без подготовки. Ее правила придумывались по ходу дела. Никаких внятных указаний ни коллективизаторам, ни крестьянам не поступало, а о строительстве необходимой инфраструктуры, вроде колхозных конюшен, и речи не шло. Когда ситуация принимала плохой оборот, Сталин обвинял местные власти в перегибах. Советская пропаганда изображала коллективизацию как движение от мелких к крупным сельскохозяйственным предприятиям и от отсталого ручного труда к современному механизированному. Но тракторов и комбайнов для обработки полей не хватало, а теми, что были, крестьяне не умели пользоваться. К тому же, несмотря на всю шумиху вокруг новообразованных крупных колхозов с названиями вроде «гигант», Организовать функционирующие, единые хозяйства, превышающие размерами существующие деревни, оказалось задачей непосильной, и коммунистам пришлось негласно смириться с колхозами помельче. Коллективизацию насаждали по всей стране, пусть и с некоторыми региональными особенностями. В Казахстане, где местное скотоводческое население все еще вело кочевой образ жизни, коллективизация обернулась введением принудительной оседлости — вызвавшие массовое сопротивление и бегство через границу в Китай. В Грузии, которая специализировалась не на зерновых, а в основном на фруктах, виноделии и технических культурах, коллективизация приняла более мягкие формы, в том числе благодаря усилиям местных коммунистов, вроде Лаврентия Берии. В областях с этнически неоднородным населением преобладающая этническая группа порой пыталась записать в кулаки сравнительно благополучное меньшинство, например, немецких крестьян Поволжья. Насильственное переселение кулаков из России и с Украины в Казахстан и другие национальные республики еще больше усиливало там этническую напряженность. Раскулачиванию, по умеренной оценке, подверглось от 5 до 6 миллионов крестьян Включая и тех, кто под угрозой экспроприации бежал в города Что соответствовало примерно 4% всех крестьянских хозяйств Большую часть из 2 миллионов человек, депортированных за пределы родных регионов Переселили на невозделанные земли А остальных отправили строить новые промышленные предприятия В европейской части России крупных бунтов не случилось. Не имевшая прецедентов угроза внезапным террором стала серьезным сдерживающим фактором для большинства крестьян. Однако возмущение и пассивное сопротивление ощущалось повсеместно. Крестьяне были готовы отправлять скот на убой, лишь бы не отдавать его в колхозы, и прятали зерно, отказываясь выполнять нормы заготовок. Ходили слухи, что коллективизация — это пришествие антихриста и что коллективизаторы собираются остричь женщинам волосы и узаконить групповой брак. Сопротивление принимало необычные формы. Зачастую крестьянки, которых арестовывали реже, чем мужчин, следовали за коллективизаторами по деревне, рыдая на показ и распевая церковные гимны. Одним из самых поразительных аспектов коллективизации стала параллельная кампания, направленная против духовенства и церкви в русских и украинских деревнях, а также против буддизма и ислама в других регионах страны. Это четко показывает, что разжигание насилия в классовой войне являлось неотъемлемой частью всего процесса поскольку любой, кто всерьез надеялся убедить крестьян отказаться от традиционного трудового и экономического уклада, уж точно не стал бы подливать масло в огонь, оскверняя местную церковь или мечеть. Но именно так и поступали комсомольские бригады из городов, когда, приезжая коллективизировать деревни, радостно бесчинствовали в церквях, раскапывали погосты, танцевали со скелетами и сбрасывали со звонниц колокола, отправляя их на переплавку для нужд индустриализации. ГПУ тем временем арестовывала священнослужителей и депортировала их в отдаленные районы страны вместе с кулаками. Можно спорить, насколько крепка была христианская вера русских крестьян до этой атаки на церковь, но гонения ее, безусловно, укрепили. Кое-кто из горожан-коллективизаторов сочувствовал крестьянам, но многие всерьез верили в угрозу со стороны классовых врагов, окопавшихся в деревнях, особенно когда разозленные крестьяне расстреливали их в упор или подстерегали в засадах по ночам и топили в реках. Это было настоящее крещение огнем, хотя огня как такового там было и немного, и коммунистическая мифология пополнилась новыми героическими легендами в дополнение к преданиям эпохи Гражданской войны. В городах культурная революция принимала самые разнообразные формы, от карнавальных до учебно-методических. Советские комсомольцы никогда не заходили так далеко, как китайские хунвейбины, которые, устроив собственную культурную революцию, заставляли настоящих живых людей маршировать по улицам в дурацких колпаках. Однако и тут устраивались парады, где глумились над чучелами священников и непманов, и иногда даже сжигали их. Летучие бригады врывались в правительственные учреждения, разбрасывали документы и стыдили сотрудников, обзывая их бюрократами. В Средней Азии кампании по искоренению чудры стали масштабными и принудительными. Студенты университетов устраивали митинги, где разоблачали буржуазных «профессоров», которые затем должны были публично признать свои политические ошибки и обещать внести марксистские тексты в учебные планы. За самые выпиющие выходки культурные революционеры порой получали нагоняя от партийного руководства, но в целом к ним относились как к эксцессам позитивного процесса разрушения традиции и низвержения буржуазии из культурного пьедестала. Энтузиазм молодых коммунистов был неоспорим, Как выражался один из современников, их распустили до такой степени, что они потеряли чувство меры. Но была у культурной революции другая, менее анархическая сторона. Компании позитивной дискриминации, этот термин здесь, конечно, анахронизм, в интересах рабочих, бедных крестьян и отсталых этнических групп, которые приобрели серьезный размах в конце 1920-х годов. Женщины в этот список тоже входили, правда теперь, когда был распущен женотдел ЦК партии, они были в нем далеко не первыми. Под позитивной дискриминацией поднималось как непосредственное продвижение на руководящие должности, так и преимущество при поступлении в высшие и профессиональные учебные заведения. В второй мере — В лучших традициях культурной революции, хоть и не без терзаний со стороны некоторых чиновников от образования, сопутствовало отчисление студентов, происходивших из семей буржуазии, кулаков и священников. В мировом масштабе позитивная дискриминация была для 1930-х годов чем-то совершенно новым. В английском языке в тот период не существовало даже терминологии для адекватной передачи смысла происходившего. С точки зрения марксистской теории, такая программа могла казаться предосудительной, поскольку рабочие не должны стремиться покинуть свой социальный класс, но сами рабочие, крестьяне и представители нерусских национальностей ценили эту возможность улучшить свое положение. В числе ее благодарных выгодоприобретателей оказались и будущие главы государства – Никита Хрущев и Леонид Брежнев, и большое число руководителей национальных республик коренного происхождения. Индустриализация. Пятилетний план 1928-1932 годов стал первой в СССР, и, как твердили советские пропагандисты во всем мире, попыткой экономического планирования в масштабах целой страны. Основное внимание в нем уделялось ускоренному развитию тяжелой промышленности, прежде всего горнодобывающей, металлургической и машиностроительной. Задачи ставились амбициозные – удвоить государственные инвестиции в промышленность относительно уровня предыдущих пяти лет и достичь трехкратного роста производительности по отношению к довоенному уровню. На вопрос «где на все это взять денег?» удовлетворительного ответа так и не нашли. В краткосрочной перспективе коллективизация сельского хозяйства оказалась неэффективна как метод нажима, поскольку затраты на нее были выше ожидаемых, а доходы ниже. Дефицит помогло покрыть увеличение объема производства водки, что, как писал Сталин Молотову в 1930 году, было необходимо, чтобы оплатить возросшие расходы на оборону. Достижению той же цели способствовало и резкое, незапланированное снижение уровня жизни в городах. В условиях нехватки денег, которые позволили бы решить проблему, советское правительство попыталось снять ее с помощью дешевой рабочей силы. Одним из основных источников такой рабочей силы стали женщины, которые впервые влились в ряды трудящихся масс, что стало в тот период основной задачей эмансипации. На протяжении 1930-х годов почти 10 миллионов женщин приступили к оплачиваемой трудовой деятельности. Другим кадровым резервом оказались городские безработные. Однако важнейшим источником трудовых ресурсов было крестьянство, чему в огромной мере способствовало выселение кулаков. ГПУ, в распоряжении которого оказалась растущая сеть трудовых лагерей ГУЛАГа, также превратилась в ключевого поставщика кадров для промышленных предприятий. Кроме того, в годы коллективизации из деревень в города уехали миллионы молодых крестьян. Одни бежали от раскулачивания или колхозов, а другие, теперь, когда в городах появились многочисленные вакансии, в поисках новых возможностей. В годы первой пятилетки на каждых троих деревенских жителей, вступивших в колхоз, Приходился один, который покидал деревню и становился наемным работником. Только в 1928-1932 годах из деревень в города на постоянное жительство переехали 12 миллионов человек. Если бы у кого-нибудь хватило духу назвать вещи своими именами, можно было сказать, что коллективизация в СССР выполняла ту же функцию, что и огораживание в Англии 18 xix веков. Там крестьян тоже безжалостно сгоняли с земли, тем самым, как отметил Маркс, снабжая трудовыми ресурсами индустриальную революцию. Неясно, до какой степени этот результат был ожидаем и являлся частью стратегии коллективизации, избранной режимом. Сталин никогда ничего подобного не говорил. В поразительно лживой речи, посвященной успехам коллективизации в искоренении бедности на селе, он утверждал в год, когда городское население СССР увеличилось на 4 миллиона человек, что благодаря привлекательности колхозов привычный срыв крестьян со своих мест ушел в прошлое. При определении целей как первой пятилетки, так и последующих, дебаты велись прежде всего о том, какие новые заводы, железные дороги и гидроэлектростанции должно будет построить государство и где именно. Здесь просматривается некоторое непроговоренное сходство с популистской политикой казенного пирога в странах Запада. Один из самых горячих и долгих споров разгорелся вокруг того, следует ли в первую очередь развивать Украину, которая обладает современной инфраструктурой, но расположена в опасной близости к западной границе, или Урал, регион с менее сильной промышленностью, зато более безопасный в плане географического расположения. Советские политики и плановики упорно держались мнения, что приоритет нужно отдавать промышленно слаборазвитым территориям — Сибири, Средней Азии и Кавказу. Но существовал и конкурирующий подход, учитывавший в том числе соображения безопасности. Поскольку наращивание оборонного потенциала страны было одной из основных задач первой пятилетки — Сталин склонялся в пользу размещения важных в военном плане заводов не в неславянских республиках, но в самом центре страны, на Украине и в Центральной России. Тем не менее, такие вопросы находились в ведении Политбюро, а не одного только Сталина, и в процесс принятия решений постоянно вмешивались власти республик и областей, продвигавшие проекты, отвечающие их интересам. Подобное лоббирование... И в целом представление в Москве интересов своих регионов превратилось в ключевую обязанность первых секретарей республиканских и областных комитетов партии. Интересы своих территорий при обсуждении бюджета отстаивали и многие из членов Политбюро. Причем никто не мог превзойти в настойчивости и успешности народного комиссара тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе, который, как и Сталин, был грузином. Магнитогорск. Огромный металлургический комплекс, построенный на Урале в абсолютной глуши, канонический пример проекта первой пятилетки, воплотивший в себя многие из ее противоречий. Его осуществление в огромной мере зависело от труда заключенных и депортированных кулаков, охраняемых сотрудниками ГПУ. Высланные из более благодатных регионов инженеры-вредители работали тут рядом с едва закончившими обучение коммунистами. Одновременно Магнитогорск притягивал юных комсомольцев-добровольцев, горевших желанием вопреки трудностям покорять природу и на пустом месте строить советскую промышленность. Это напоминало классический город американского Дикого Запада со всеми его лишениями, но одновременно и с приключениями, и с духом товарищества. Происхождение оказывалось неважным, и даже кулацкий сын мог стать стахановцем, сверхпередовиком производства, и вступить в комсомол. Здесь, пусть и не в полном соответствии с первоначальными планами, ковался новый советский человек. В советской печати сложилась особая культура бахвальства. Каждый день газеты сообщали о новых достижениях, ключевое понятие 1930-х годов страны, на ниве построения социализма. Столько-то стали... Выплавлено, столько-то доменных печей введено в эксплуатацию, столько-то километров железных дорог проложено, столько-то киловатт-часов электричества произвели новые гидроэлектростанции. «Нет таких крепостей, которых большевики не могли бы взять», заявил Сталин, используя одну из получивших тогда широкое распространение военных метафор. Однако по пути большевикам встречалось немало засад, Так что зачастую у них возникала нужда в тактических отступлениях. Советское планирование в тот период заключалось в расстановке конкурирующих проектов в порядке их приоритетности, определение целевых показателей и побуждение предприятий перевыполнять план, не снисходя до таких мелочей, как, где конкретному тракторному заводу брать резину для шин. В результате промышленным предприятиям приходилось содержать целую армию неофициальных толкачей, чьи услуги оплачивались из тайных директорских фондов. Толкачи должны были выискивать необходимые материалы и контролировать их отгрузку в нужном направлении. Нехватка продовольственных и потребительских товаров была еще серьезнее нехватки сырья для промышленного производства, и советским гражданам приходилось до совершенства оттачивать свое умение доставать. Популярная в СССР поговорка гласила «Не имей сто рублей, а имей сто друзей». Чтобы что-то купить, в первую очередь нужно было иметь связи, а уже во вторую деньги на покупку. Это касалось как рабочего обувной фабрики, который мог умукнуть пару галош, чтобы обменять их на картошку у знакомого колхозника, так и академика или секретаря райкома партии. «А к кому ходите вы?» спросила жена наркома внутренних дел Николая Ежова, жену поэта Осипа Мандельштама, когда они однажды встретились в престижном санатории. Она имела в виду, кто ваш покровитель. Наивная Надежда Мандельштам не поняла вопроса, но ее муж понял и ответил. «Мы ходим к Николаю Ивановичу, Бухарину». Результаты. За две первые пятилетки СССР действительно совершил промышленный прорыв, пусть и ценой гигантских затрат и огромных бессмысленных потерь. Советская статистика заявляла об удвоении воловой продукции промышленности между 1928 и 1932 годами и о втором ее удвоении за следующую пятилетку со среднегодовыми темпами прироста в 17% в период с 1928 по 1940 года. Западные аналитики и советские экономисты-ревизионисты 1980-х годов считали, что среднегодовой темп прироста был ближе к 10%, но и эта цифра впечатляет. Ряд промышленных показателей, в том числе объемы производства нефти, угля, грузовых автомобилей и тракторов, демонстрировали резкий рост уже к концу первой пятилетки. Однако большая часть усилий первого пятилетнего плана была направлена на строительство заводов по производству такой продукции, как чугун и стальной прокат, которые заработали только во второй половине 1930-х годов. Единственным потребительским товаром, объемы производства которого росли, была водка, к середине 1930-х годов обеспечивавшая пятую часть доходов бюджета. Полной занятости, по сути, удалось достичь еще в годы первой пятилетки, и следующие 60 лет безработица не входила в перечень проблем Советского Союза. Однако отвлечение средств на тяжелую промышленность приводило к хроническому недофинансированию программ социального обеспечения, которые обычно были доступны только городским рабочим и служащим, а на практике зачастую распространялись лишь на привилегированные группы вроде людей, занятых в ключевых отраслях промышленности. Если говорить о географическом распределении промышленного производства, доля Урала, Сибири и Средней Азии значительно возросла, Впрочем, в случае со Средней Азией с весьма низкого начального уровня. Советский Союз все еще сильно отставал от капиталистических стран Запада, но уже сравнялся с Японией. Как считают некоторые экономисты, таких же результатов можно было добиться с меньшими потерями, выбери большевики умеренный политический курс. Но, вероятно, это было бы возможно только в стране, чья политическая культура приемлет умеренность. Основной неудачей стала коллективизация, которая отбросила сельское хозяйство СССР на десятилетия назад, настроила крестьянство против советской власти и обрекла города на постоянную нехватку продовольствия. После смерти Сталина советские политики станут говорить, что винить в этом нужно не саму коллективизацию, но перегибы на местах. Однако такие перегибы были неотъемлемой частью самого процесса. В краткосрочном плане от высоких норм заготовки зерна, установленных для колхозов, сильнее всего пострадали основные хлебопахотные районы страны. Власти современной Украины утверждают, что голод, который украинцы называют голодомором, Сталин устроил специально, чтобы извести украинцев. Однако Казахстан и юг России пострадали от него не меньше. Вряд ли Сталин в самом деле желал крестьянам смерти. Скорее, он хотел, чтобы государство вывезло из деревень как можно больше зерна, оставив крестьянам ровно столько, чтобы те дотянули до весеннего сева. Беда в том, что никто не знал, сколько именно зерна для этого нужно, а Сталин определенно давил на региональные власти, требуя большего, и не желал слушать, когда ему говорили, что у крестьян уже не осталось скрытых резервов. Безумные утверждения, что крестьяне лишь разбазаривают хлеб и саботируют хлебозаготовки, определяли тон разговоров и документов. А ко времени, когда Сталин, наконец, поверил, что они не притворяются, а на самом деле умирают, было слишком поздно. Зимой 1932-1933 годов крестьян, бегущих от голода, запретили пускать в города. А когда пришла весна, зерно для посевной пришлось изымать из государственных резервов. От голода, который власти СССР признали только десятилетия спустя, погибло свыше 5 миллионов человек. Он оставил глубокие шрамы, но публично о нем не говорили еще полвека, до самой перестройки, когда в 70-ю годовщину основания Украинской ССР первый секретарь ЦК Компартии Украины Владимир Щербицкий нарушил заговор молчания. Съезд победителей Вопреки традиции Ежегодно проводить партийные съезды, на которых обсуждались ключевые вопросы и избирались члены Центрального комитета и Политбюро, между 1930 и 1934 годами съездов не было. В 1930 году 16-й съезд коммунистической партии почти без борьбы избавился от правой оппозиции, возглавляемой Бухариным и Алексеем Рыковым преемником Ленина на посту главы Совнаркома и выступавшей за умеренный подход к коллективизации и индустриализации. Это была последняя из открыто действовавших партийных фракций, ее разгром знаменовал запоздалый ввод в действие ленинского запрета на фракционную деятельность от 1921 года. В дальнейшем всем партийным группировкам оставалось лишь быть мелкими и тайными. Все их будут давить в зародыше. Примерно в то же время оформился культ Сталина. Все правительственные инициативы теперь приписывались Сталину лично, его страстно благодарили за все подряд, от счастливого детства до перевыполнения плана по сбору хлопка. Как и Ленин, хотя, скорее всего, не так искренне, Сталин публично открещивался от своего культа, приписывая его простодушую масс привыкших иметь над собою царя, а перед иностранными журналистами изображал себя скромным, неприхотливым человеком. Семнадцатый съезд, представлявший партию, число членов которой приближалось к двум миллионам человек, назвали съездом победителей. Победа, если о ней можно было говорить, учитывая, что голод еще не закончился, далась стране нелегко, и наверняка среди партийной элиты было немало тех, кто в глубине души винил Сталина, вызванных коллективизацией проблемах на селе. Всегда заметная подозрительность Сталина резко обострилась в конце 1932 года, после самоубийства его жены. Несмолкающие словословия великому вождю и учителю не убеждали его во всеобщем обожании. Он был уверен, что недовольные где-то, да есть, и нужно было понять, где именно, чтобы отыскать их и уничтожить. Инструменты для этой работы имелись. Полномочия и юрисдикция органов госбезопасности, которые в 1934 году влились в Народный комиссариат внутренних дел НКВД, значительно расширились в ходе кампании против Кулаков и Непманов, а также благодаря развитию сети лагерей ГУЛАГа. Теперь, когда война была выиграна, Партийное руководство во главе со Сталиным принялось активно продвигать идею возврата к нормальной жизни. Естественно, это была новая нормальность, с коллективизированными деревнями и с дымящими по всей стране заводскими трубами, с городами, возникающими из ниоткуда, с городским пролетариатом, состоящим из недавних крестьян, с усилившимся полицейским надзором и с нависшей над всеми угрозой еще больших репрессий. Новый лозунг Сталина: жить стало лучше, товарищи, жить стало веселее. Может и выдавал желаемое за действительное, но по крайней мере звучал многообещающе. Карточную систему отменили, и в новых коммерческих государственных магазинах появились товары, пусть и не дешевые. Крестьянским хозяйствам позволили выращивать на личных огородах незерновые культуры и держать одну корову но все-таки не лошадь. Разрешили ставить новогодние елки, которые прежде осуждались как буржуазный пережиток. В продаже появились и обручальные кольца, которые ранее постигла та же судьба. Арестованных инженеров молча выпустили на свободу, причем многие из них спокойно заняли свои прежние должности. Студенты снова вернулись к занятиям. Профессоров теперь опять надлежало уважать. Профсоюзам предложили переосмыслить свою роль. Раньше они должны были отстаивать интересы работников в борьбе с работодателями. Теперь же выступали поставщиками и распределителями поощрений для трудящихся, вроде путевок в пионерские лагеря и дома отдыха. Им позволили даже организовать свои собственные футбольные команды. В памяти многих 1930-е годы остались светлым, Восхитительным временем детства, обещавшим приключения, любой мог отправиться в далекие края покорять природу или строить социализм и дарившим ощущение общей цели, которая позволяла подняться над обыденностью. Литература и искусство должны были отражать эту целеустремленность и презрение к обыденности. Писатели теперь именовали инженерами человеческих душ. Метод, в котором им рекомендовалось работать, назывался социалистическим реализмом и предполагал умение разглядеть приметы светлого будущего сквозь туман и хаос настоящего. В стилистическом плане дело сводилось к использованию традиционных форм, понятных и привычных массовой аудитории, и к отказу от авангардистских выкрутасов. С точки зрения творческих работников и интеллигенции в целом, в новой... Сложившейся после культурной революции норме имелись свои плюсы и минусы. Писать и рисовать по указке это, конечно, минус. Зато щедрое вознаграждение за написанное и нарисованное в купе с разнообразными привилегиями и высоким социальным статусом, невиданным с царских времен, это большой плюс. В середине 1930-х годов казалось, что система использует скорее пряник, чем кнут. Сталин лично благословил возведение высокой культуры и образования на тот постамент, который останется характерной чертой Советского Союза до последних его дней. Более того, возникла надежда и на политические послабления. Новая советская конституция, принятая в 1936 году, свидетельствовала, что настало время прекратить борьбу с классовыми врагами поскольку враждебные классы уже ликвидированы, а оставшиеся не антагонистические. С точки зрения марксистской теории это было сомнительное предположение, но в целом сигнал казался обнадеживающим. Кроме того, Конституция гарантировала гражданам все основные свободы, включая те, например, свободу слова и собраний, которых на тот момент в СССР явно не существовало. Сталин посвятил составлению этого документа массу личного времени и сил, и, судя по тому, какое видное место он занимает в личном архиве Сталина, можно предположить, что автор гордился своим детищем. Многие считали сталинскую конституцию циничным пропагандистским приемом, направленным на то, чтобы обмануть Запад, но на самом деле она, как минимум, в не меньшей степени была адресована советской аудиторией. В соответствии с новым подходом к учету мнения населения, который был впервые опробован годом ранее при обсуждении законопроекта о запрете абортов, осуждавшихся всеми слоями населения, кроме городской элиты, проект Конституции вынесли на всенародное обсуждение, которое широко освещалось в печати. Советским гражданам предлагали высказывать свое мнение относительно положений документа, и многие граждане этим предложением действительно воспользовались. Кроме того, в соответствии с новой конституцией было объявлено, что на ближайших выборах в Советы разрешено будет выдвигать по нескольку кандидатов. Это была попытка оживить советскую демократию, напоминавшая кампанию середины 1920-х годов. Предыдущий эксперимент провалился из-за того, что среди выдвинутых кандидатов оказалось слишком много врагов. Будущее должно было показать, не ждет ли новую попытку та же участь. Одновременно с послаблениями внутри страны, аналогичную роль в управляемом из Москвы международном коммунистическом движении должны были сыграть народные фронты. Большую часть 1920-х годов Коминтерн посвятил борьбе с европейскими социал-демократами, но недальновидность такой политики со всей очевидностью проявилась в 1933 году, когда к власти в Германии пришли нацисты. В итоге, в 1935 году, слишком поздно для того, чтобы что-то изменить, была выдвинута концепция народных фронтов, антифашистских коалиций, коммунистических, социалистических и радикальных партий. Дипломатически в 1930-х годах Советский Союз также занял более умеренную позицию и избрал курс на примирение. СССР вступил в «Лигу наций», и восстановил дипломатические отношения с США, разорванные после революции. Нарком иностранных дел Максим Литвинов делал все, что было в его силах, чтобы укрепить антифашистскую коалицию с западными демократиями, хотя сохранявшееся с обеих сторон недоверие серьезно затрудняло его работу. Большой террор. Наряду с признаками послаблений во многих сферах жизни в середине 1930-х годов В СССР наблюдались и противоположные тенденции к усилению политической напряженности. Первая была связана с международной обстановкой. Советский Союз уже давно кричал «волки», заявляя об опасности войны, но с укреплением в центре Европы нацистской Германии новой силы крайне антикоммунистического и антисоветского характера, которая к тому же твердо намеревалась расширяться на восток, Эта опасность стала реальной, поставив под вопрос саму идею, какого бы то ни было возвращения к нормальности. Истоки второй лежали внутри страны. В декабре 1934 года член Политбюро и первый секретарь Ленинградского обкома партии Сергей Киров был убит затаившим обиду бывшим комсомольцем. Убийцу задержали на месте, но сразу поползали слухи, как и после гибели президента США Кеннеди в 1960-х годах, что за покушением стоял кто-то еще. На Западе часто подозревали, что это был Сталин, и Никита Хрущев даже намекал на его вероятную причастность в своем секретном докладе 1956 года, но никаких доказательств этому в архивах так и не обнаружилось. Сам Сталин обвинил разгромленную оппозицию, и в итоге Зиновьева и Каменева арестовали по подозрению в заговоре. Классовых врагов, обычных в Советском Союзе подозреваемых, на всякий случай массово депортировали из Ленинграда в захолустье силами НКВД. В аппарате Кремля тоже отыскались классовые враги, библиотекарши дворянского происхождения, которые, по мнению Стали, строили планы отравить партийную верхушку. За это уволили а затем арестовали главу аппарата, грузина Авеля Янукидзе, старого друга Сталина. Янукидзе был одним из тех, кто, по словам Сталина, «ошибочно поверил, будто в свете великой победы первой пятилетки можно расслабиться и теперь позволяют себе передохнуть, подремать». В середине 1930-х годов на фоне проведения мер по «возвращению к нормальной жизни» все навязчивее зазвучали призывы к бдительности. В январе 1935 года Каменева и Зиновьева судили за убийство Кирова, но приговор был относительно мягким. Полутора годами позже их судили снова, при широкой огласке, на первом из так называемых «московских процессов» и приговорили к смерти за соучастие в убийстве Кирова и других террористических заговорах. Одновременно проводилась кампания по проверке и обмену партийных билетов, одно из регулярных мероприятий по очистке партийных рядов, которая привела к такому валу исключений за самые разные провинности, включая симпатии к оппозиции, что в некоторых областях к началу 1937 года насчитывалось больше бывших членов партии, чем действующих. Яркая иллюстрация того парадокса, что способность сталинского режима привлекать восторженных сторонников равнялась лишь его способности превращать сторонников во врагов, реальных или воображаемых. Все эти бывшие коммунисты подлежали внесению в местные черные списки и должны были находиться под наблюдением. Другой парадокс проявился, когда демократические тенденции электоральных реформ середины 1930-х годов обернулись репрессиями. Политическая напряженность росла, и местные отделения партии все меньше мирились с выдвижением сомнительных кандидатов. Никаких официальных объявлений не последовало, но выборы в Советы, состоявшиеся в конце 1937 года, проводились уже по старой схеме с одним кандидатом. Параллельный демократический эксперимент в партии, стартовавший весной 1937 года, не привел почти ни к чему, кроме запугивания рядовых членов, вероятно, вопреки первоначальным намерениям. Время для таких экспериментов было явно неудачным, особенно на фоне второго московского процесса над бывшими оппозиционерами и призыва, прошедшего в феврале-марте плена ЦК к бдительности по отношению к врагам, не исключая и таких, кто занимает ответственные партийные посты. С учетом того, что все партийные руководители подлежали переизбранию, а никаких утвержденных списков в кандидатур вышестоящие органы не составили, обязательные предвыборные собрания проходили в обстановке истерического обличительства и почти невыносимого напряжения. Никто не понимал, каких кандидатов можно выдвигать без риска для себя. На одном из заводов в российской глубинке 800 членов партийной организации собирались каждый вечер на протяжении месяца с лишним, прежде чем смогли избрать новый партийный комитет. Компания террора, которую в западной историографии называют «большими чистками», а советские граждане часто уклончиво именовали 1937 была решительно запущена в начале года на пленуме ЦК, где снова заговорили о саботаже в промышленности – обвинив в нем ее руководителей из числа коммунистов, а также о коррупции и предательстве среди республиканских и областных секретарей партии. Инициатором этого нового раунда террора был без сомнения Сталин, хотя сделать доклад на открытие Пленума он поручил Молотову. Атмосферу задавал состоявшийся месяцем ранее в Москве второй показательный процесс, очень широко освещавшийся в советской печати. Подсудимых в число которых попал и заместитель Орджоникидзе в наркомате тяжелой промышленности, обвинили во вредительстве, терроризме, шпионаже и измене. Все они сознались, были приговорены к смерти и без промедлений казнены. «Расстрелять, как поганых псов!» Вот знаменитое заявление прокурора Андрея Вышинского. В том же негодующем духе высказывались на митингах по всей стране. Все последние месяцы 1936 года Арджиникидзе отчаянно, но безуспешно пытался отвести угрозу от своего заместителя, а потерпев неудачу, покончил с собой, лишь бы не видеть, как уничтожается воспитанная им когорта руководителей советской промышленности. Первыми на линии огня оказались директора предприятий, которых обвиняли во вредительстве и в авариях на производстве, а также первые секретари парт-организации республик и областей, многие из них были еще и членами ЦК партии. Последним ставили в вину диктаторские замашки, злоупотребление властью и непотизм. Другими словами, виноваты они были в том, что действовали в соответствии с негласным перечнем своих должностных обязанностей, который сложился в 1930-е годы. Там, где руководители республик были представителями «титульной национальности», как на Украине, в Узбекистане, Армении, Грузии и Татарской, АССР их обвиняли еще и в буржуазном национализме. Их обширные клиентские сети позволяли репрессиям нарастать наподобие снежного кома, пока республика или область полностью не лишалась руководящей прослойки. В Туркмении процесс приобрел такой размах, что республиканской компартии несколько месяцев пришлось обходиться без Центрального комитета. В июне 1937 года репрессии добрались и до армии. Маршала Михаила Тухачевского и практически все высшее военное командование, за исключением члена Политбюро Клима Ворошилова, судили на закрытом процессе, обвинив в сговоре с Германией и без дальнейших разбирательств расстреляли. Все эти военачальники, иуды, продавшиеся за фашистские серебряники, и пальцем не шевельнули, чтобы спастись, не говоря уже о том, чтобы избавиться от Сталина, не единственный в советской истории случай, когда висящее на стене армейское ружье в итоге не выстрелило. Аресты самых разных представителей элиты, подстегиваемые неослабевающим потоком оппортунистических доносов на руководителей, коллег и соседей, продолжались на протяжении всего 1937 года. Даже члены Политбюро с ужасом ожидали полуночного стука в дверь, хотя большая их часть все-таки уцелела. Все обычные правила игры больше не работали, и партийные бонзы уже не могли спасти от ареста ни приближенных, ни членов своих семей. Жертвами террора, чаще всего в результате падения своего политического покровителя, становились и выдающиеся представители творческой интеллигенции. Бродяг, сектантов и рецидивистов рутинно арестовывали в интересах поддержания общественного порядка. Репрессии обрушились на поляков, финнов, немцев и представителей других этнических групп, которых можно было заподозрить в симпатиях к иностранным державам. Тех из них, кто проживал вблизи границы, массово депортировали в удаленные районы. Когда в 1938 году наметились признаки ослабления террора, в Москве прошел Третий — показательный процесс, на котором судили Бухарина и бывшего главу ГПУ Генриха Ягоду. Как и раньше, обвиняемые во всем сознались. Поступок, который бывший коммунист Артур Кёстлер интерпретировал в своей книге «Слепящая тьма» как последнюю услугу партии со стороны этих верных большевиков. Вероятно, для них это был еще и последний шанс высказаться публично, и оба они, кажется, попытались соединить требуемое признание с замаскированным его опровержением. «Если бы я был шпионом, — сказал Ягода, — то уверяю вас, что десяткам стран пришлось бы распустить свои разведки». Подобно средневековой охоте на ведьм, большой террор приобрел собственную губительную инерцию в обществе, приученном к насилию и подозрительности. «Закончить репрессии указанием сверху — было, вероятно, значительно сложнее, чем запустить их. Сталин делал это постепенно, позволив террору ослабевать на протяжении всего 1938 года, прежде чем положить ему конец символическим жестом. Он приказал Лаврентию Берии, новому наркому внутренних дел, вычистить чистильщиков, то есть сам НКВД и его прежнего главу, Николая Ежова. И снова ружье на стене, не выстрелило, органы госбезопасности не оказали сопротивления своему собственному разгрому. Ежов, попавший в видимую опалу в апреле 1938 года, больше полугода ничего не предпринимал, смиренно ждал, когда его поведут на плаху, и только пил, не просыхая, чтобы скоротать время. Сталину удалось довести большой террор до его скучного финала, сохранив при этом свой пост и явно укрепив личное влияние, что, надо сказать, было виртуозным политическим трюком. Но ради чего все это было сделано? Молотов, давая интервью в преклонном возрасте, говорил, что репрессии были нужны, чтобы избавиться от потенциальной пятой колонны в преддверии войны. «Любые обоснования...» Уничтожение возможной пятой колонны, поимка иностранных шпионов, необходимость избавиться от балласта в системе управления или расчистить путь наверх новому поколению, закончившему обучение в начале 1930-х годов, не тянут на оправдание уничтожения большей части армейского командования, правительства, ЦК партии и руководителей промышленности. Но если прибегнуть к излюбленной большевиками аналогии с Великой Французской революцией, У революции, похоже, действительно имеется внутренняя логика, которая заставляет их в процессе угасания пожирать собственных детей. К тому же разумно предположить, что террор, в данном случае террор эпохи революции, гражданской войны, а затем коллективизации, порождает новый террор. В 1934 году Сталин предупреждал своих коллег в руководстве, что уничтожение классовых врагов, капиталистов, кулаков и прочих, не гарантировала Советскому Союзу безопасности, поскольку отдельные представители этих бывших классов уцелели и не только затаили злобу, но и затаились сами, невидимые для бдительного ока государства. Без сомнения, злобу затаило немало людей, как в партии, так и среди населения в целом, и массовые репрессии можно расценить как средство нейтрализации этих невидимых врагов. Но казнить... 700 тысяч контрреволюционеров и отправить в ГУЛАГ еще миллион человек. Весьма затратный способ добиться такой цели. По завершении большого террора руководящие должности во всех властных структурах в партии, правительстве, армии и органах безопасности заняли в торопях обученные новобранцы, зачастую вчерашние выпускники пролетарского или крестьянского происхождения с партийными билетами. Архивные фонды за 1939 год живописуют картину разгромленной, едва функционирующей бюрократии, полной недостающих звеньев и отчаянно пытающейся найти людей, чтобы заткнуть дыры. Процесс передачи опыта был прерван, новые назначенцы не справлялись с обязанностями. Эта ситуация, конечно, была временной. Через год или около того все вакансии были заполнены, а люди научились выполнять свою работу. Вероятно, в целом они справлялись с делами даже лучше предшественников, потому что были моложе и более образованы. Но обратите внимание на дату. Это 1939 год. После многих лет криков «Волки!» на СССР наконец надвигалась война.